Глава четырнадцатая. идан не понимала, почему она вообще легла в постель. Делает то, что нужно, подает пример Габриэль. Заснуть она точно не сможет. Неважно, что уже поздно. Ей не остановить поток мыслей и даже не замедлить его. Ее милый мальчик, которому три дня снились кошмары, когда он посмотрел диснеевский мультфильм «Король лев», сейчас плачет и зовет маму в каком-то подвале. в темной комнате или клетке не подписала ли Иден смертный переговор сыну обратившись в полицию может он вовсе не в подвале а его тело уже валяется в канаве а если бы о похищении стало известно раньше когда миссис флетчер вернулась с работы на тана не было уже два часа и почему ей приходится каждый день трудиться до семдти тридти если бы Иден бросила все силы на поиски места где рабочий день заканчивается раньше Возможно, она сразу обнаружила бы пропажу и позвонила в полицию, и Натан был бы уже дома. Его возвращение — невероятное счастье. Миссис Флетчер представила, что сын вернулся домой. Мама, мне удалось улизнуть в окно, а одна милая женщина подвезла меня. идан застонала, понимая, что ее мечтам не суждено сбыться. Она попробовала думать о чем-нибудь другом. Что скажет похитителям, когда они снова позвонят? Как достать нужную сумму? Но мысли вновь возвращались к Натану. Посреди ночи Идан отправилась в комнату сына и легла на его кровать, обняв плюшевого йоду. Постельное белье впитало запах Натана. Миссис Флетчер закрыла глаза. Ей казалось, что мальчик лежит рядом с ней. Он всегда спал, свернувшись калачиком и натянув одеяло до ушей. Ему хоть дали чем укрыться? Или оставили дрожать от холода? Ощущение беспомощности сменилось волной ярости. Идана вдруг поняла, что сегодня день ее рождения. Сколько она себя помнит, этот праздник всегда приносил разочарование. Ожидания никогда не совпадали с реальностью. Но еще ни разу ее день рождения не был столь ужасным. Вряд ли она будет отмечать его и впредь. Эта дата навсегда связана с самым ужасным событием, которое только могло случиться. В три часа ночи миссис Флетчер прошлепала на кухню, чтобы налить стакан воды. Дают ли Натану питье, еду? Или он не только испуган, но еще и голоден? К удивлению, идан Эбби не спала, а сидела в темноте за кухонным столом. Перед ней стоял ноутбук. отбрасывающий на лицо бледный свет, делающий лейтенанта малин похожий на привидение. Волосы взъерошены, из-под них торчит одно ухо. У Эбби были большие уши. Они всегда оттопыривались и привлекали внимание. Еще в детстве девочка старательно прятала их под волосами. Другие дети любили ее дразнить и называть Дамбо. Лейтенант повернулась, и Иден покраснела, словно ее мысли могли услышать — — Прости, — пробормотала она, — мне пить захотелось. — Не надо извиняться, — мягко сказала эби Это же твой дом. Она говорила спокойным, тихим голосом. — Была ли мален такой же в детстве? Миссис Флетчер помнила Эбби Гейл крикливой и постоянно трещащей. Она налила себе стакан воды и повернулась, чтобы идти в спальню, но там ее ждали все те же бесконечные часы без сна. мучительные, бесполезные мысли и сожаления. Здесь, в компании Эбби, ей удалось хотя бы немного успокоиться. Кажется, что ее гости контролируют ситуацию и уже сталкивалась с подобными случаями. Миссис Флэчер села напротив лейтенанта мален и осторожно отпила из стакана. — Не могу уснуть. Эбби кивнула. — Неудивительно. Думаю, завтра тебе стоит что-нибудь принять, чтобы поспать. Следующие несколько дней будут сложными. Надо отдохнуть. Следующие несколько дней. — Как быстро обычно находят пропавших людей? — спросила идан — По-разному. Кого-то находят быстро, кого-то ищут долго. Малин вздохнула и закрыла ноутбук. Возможно, похититель позвонит завтра. — Как думаешь, ты готова к разговору с ним? Миссис Флетчер знала, что никогда не будет готова. — Лучше бы это сделал кто-то другой. — Может быть, Эбби снимет трубку? — Нет, преступники все поймут и убьют Натана. — Да, — сказала идан я готова. — Задавать вопросы, говорить спокойно, перед тем, как ответить, сделать глубокий вдох. — Верно. Миссис Флэчер сделала еще глоток. — Ой, я тебе не предложила. Все в порядке, — лейтенант Малин указала на две кружки, стоящие на столешнице. Я уже сама сделала чай. Эбигейл, не называй меня так!» Дружелюбный тон исчез. «Это не мое имя». «Прости». эби мне нравится. Мне тоже. Потому я его и выбрала». «У тебя есть дети?» Многозначительно спросила Идан. «Двое, как и у тебя». эби улыбнулась. «Мальчик и девочка?» «Значит, мален точно знает, что испытывает мать похищенного ребенка». Замужем? Нет, разведена. А ты? Кто отец твоих детей? Один парень, с которым я когда-то познакомилась. Но у нас ничего не вышло. Иден очень хотелось сменить тему. Что случилось после того, как как нас забрали у Уилкокса? Неужели она зашла слишком далеко? Малин застыла. Она явно не хотела говорить о прошлом. Челюсти сжались, а глаза остекленели, словно вопрос пробудил неприятные воспоминания. — Меня поместили в интернат, — наконец ответила Эбби. А потом удочерили. — Вот как! — Иден почувствовала укол ревности. — Хорошая была семья. Эбби улыбнулась. — Очень. — Мама как раз сейчас присматривает за детьми. — А что произошло с тобой? — Меня не удочерили. Но пятый интернат и вправду оказался хорошим. Я оставалась там, пока не окончила школу. Собеседницы словно наверстали упущенное. Теперь, когда они лаконично поведали о тех годах, которые провели вдали друг от друга, можно продолжать общаться, как ни в чем не бывало. — Как ты оказалась в Нью-Йорке? — спросила Эбби. — Я думала, ты живешь где-нибудь в деревне. — Почему это? — миссис Флэчер нахмурилась. Ты все время проводила в заросших цветами полях за фермой. Внезапно возникшие воспоминания почти заставило Иден улыбнуться, но сразу нахлынуло чувство вины. Она тут ведет светские беседы, пока ее сына удерживают какие-то мерзавцы. — Я совсем забыла об этом, — сказала миссис Флетчер слегка надломленным голосом. — Помнишь, когда отец заметил... Что я провожу там все время, то начал называть поля моими райскими садами. Оби кивнула. Они были прекрасны. Правда? Идан не могла восстановить в памяти, как выглядели те поля. Она помнила лишь прикосновение шершавой земли к пальцам и запах влажной почвы после дождя. Правда? Лейтенант Малин грустно улыбнулась. Мне на самом деле надо было поселиться в деревне. Какое-то время я жила там, но потом очутилась здесь... Если бы мы жили в другом месте, Натана, не вини себя. Но миссис Флетчер уже понесло, и остановиться она не могла. Как думаешь, если бы я сразу позвонила в полицию, когда впервые увидела того мужчину на улице, Натан сейчас был бы дома? Не знаю. Иден должна была настоять, чтобы добавили автобусную остановку, должна была поменять работу и оказаться дома к тому времени, когда сын возвращается из школы. Ужасные ошибки и моменты слабости сплелись воедино, а итогом стало похищение ее мальчика. — Иден? — спросила Эбби. — Я должна знать, ты взяла мой номер у Исаака? Миссис Флэчер немного поколебалась. — Да. Когда я увидела тебя в новостях, то захотела пообщаться. Сначала Исаак не хотел мне давать твой телефон. Сказал, что ты решила забыть о прошлом и вряд ли будешь мне рада. мален не стала ничего отрицать идан вздохнула и добавила в конце концов я убедила исаака дать мне твой номер но пообещала что все хорошенько обдумаю прежде чем звонить полагаю я никогда бы не решилась я имею в виду связаться с тобой даби кивнула мы каждую неделю с ним общаемся добавила идан а до этого посылали друг другу письма он для меня вроде друга по переписке для меня тоже Сначала я не хотела поддерживать связь, однако Исаак присылал письмо за письмом, и в итоге я сдалась. — Он прав, — сказала миссис Флетчер. — Семья — это главное. — Ты же знаешь, мы не были семьей, — ответила Эбби. — Для меня были, — с вызовом заявила Идан. — Это ты себе внушила. Мы никогда не были семьей. Тон лейтенанта Малин опять стал резким. А Моисей Уилкокс никогда не был нам отцом. Мы попали в секту, которую создал этот ублюдок. В конце концов, именно он забрал всех с собой ват